Три. Август открыл глаза. Перед ним дремал Джонатан Гейл, сложив ногу на ногу. Вагон, в котором они сидели, качало из стороны в сторону. Отсутствие света создавало атмосферу для спокойного сна. Паровоз набирал скорость. Август отложил книгу и встал, чтобы проверить, насколько тело послушно. Оно в точности выполняло все его движения. «Доктор Марган, простите, я задремал». Джонатан смотрел на него с недоумением. «Почему вы встали?» «Решил немного размять ноги, мистер Гейл, и будет лучше, если вы не будете называть меня доктором». «Почему же? После того, что вы сделали, будет странным преуменьшить ваши заслуги». «После того, что я сделал?» — повторил Август. «Именно». «А что я сделал?» Джонатан с удивлением посмотрел на своего спутника, словно увидел его впервые. «С вами все в порядке?» Август на мгновение задумался, оставив Дворецкого без ответа. «Мы едем в Литтл-Оушен?» «Мы едем в Дарем, а оттуда в Лондон», — осторожно ответил Дворецкий. «Я поборол болезнь. И мы благодарны вам за это?» Август сел на место, приложив ладонь к губам. Последнее, что он мог вспомнить, это бар, в котором он встретил странного старика. Были еще воспоминания, но слишком смутные, исчезающие с каждой секундой, как неприятный сон. — Мистер Гейл, прошу меня простить, последние дни выдались тяжелыми. Моя память играет со мной злую шутку. — Понимаю. Вам пришлось тяжело. Августа закрыл глаза и откинул голову, пытаясь вспомнить последние дни. Это давалось с болью и трудом. Такое могло случиться из-за бессонных ночей, из-за сильных ударов по голове. По крайней мере, это могло случиться из-за ужаса, который заблокировала память. Путь домой обнадеживал, пусть и выглядело все это странно. Сейчас стоило расслабиться и побороть нарастающую головную боль. Мысленно Август постарался перенести себе в свое место. Но ему этого не удавалось. Пляж в его фантазиях пустовал. От усилий голова разболелась сильней. Еще и сладкий запах, появившийся в воздухе, усугублял положение. Букет нарциссов лежал на дорожной сумке Августа Моргана. Он не заметил его в первый раз, когда открыл глаза, но сейчас букет явно намекал на свое присутствие. «Цветы, откуда они?» — спросил Август. «Ваша память заставляет меня переживать». Джонатан посмотрел на цветы. «Вам вручила их Саманта?» «В память о чудном месте Литл Оушен». З Дворецкий закончил предложение с улыбкой. «Саманта?» Поезд сбавил ход. Они приближались к промежуточной станции. Дверь в купе открылась, впуская из темного пространства проводника поезда. Он был невероятно высок, что ему пришлось согнуться пополам, чтобы попасть внутрь. Доктор доставал лишь до его пояса. Он не был большим, только неестественно вытянутым, с длинными худыми конечностями, обтянутыми старой формой. Август смотрел на него с удивлением, а опасности он не вызывал. Проводник вошел, оставшись в согнутом положении так, что ему пришлось с собой закрыть весь потолок и нависнуть над пассажирами. Сперва он повернулся к дворецкому и тихим басом обратился к нему. «Вы звали?» «Да, милейший, мы бы желали выпить чаю». Проводник повернулся к Августу и приблизил лицо, которое скрывали тени. «Что-то еще?» Августу пришлось вжаться в кресло, чтобы не вдыхать отвратительный запах изо рта. Пахло с тухшим мясом. От такого у всякого пропадет аппетит, и даже чай вряд ли будет к месту. Состав приближался к станции. Фонарный свет проникал в каждый вагон, поочередно освещая пустующие купе. Один из лучей добрался и до купе, в котором находился Август, и пробежался по лицу проводника, на мгновение превратив его в подобие фонаря из тыквы. Часть света провалилась в дырке на лице, следы жизнедеятельности личинок, и осветил череп изнутри. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Август увидел истинное лицо проводника. Лицо трупа, почившего года назад. Джонатан Гейл тоже изменился, попав в диск света. В этот момент он оказался скелетом, на котором небрежно висела старая одежда Дворецкого. Когда свет ушел, вернулись привычные образы. «Снова сон...» Осознал август, и все прекратилось. Нет, вагон, в котором он ехал, по-прежнему существовал, как и его спутники. Темная сущность, сбросившая личину дворецкого, и огроменный проводник, закрывающий своим телом большую часть купе. Остались и цветы, источающие ядовитый мертвецкий запах. Пропало лишь окружение за окном, не было фонарей, дарящих спасительный свет. Исчезли рельсы со шпалами. на которых колеса состава отбивали мирный звук. Вагон оказался в пустоте. До слуха Августа долетел женский плач. Август нерешительно встал и постарался выйти из купе, чтобы не потревожить своих компаньонов. Тень мирно глядела в окно, за которым ничего не было, а проводник спокойно проводил Августа взглядом. Темнота вновь накинула на них привычный человеческий образ, но теперь было известно, что под ним скрывалось. Выйдя в коридор, Август посмотрел туда, откуда, по его мнению, исходил плач. Где-то в дальнем углу противоположной стороны вагона, обрамленная легким светом, плакала Оливия. Она свернулась калачком и тихо звала Августа. Пространство искажало ее голос, раскладывая его на десятки звуковых волн. Совершенно несинхронно долетающих до его ушей, Август сделал шаг в ее сторону. Длинная рука проводника схватила его за локоть. «Вам не стоит идти к ней», — сказала тень, появившись за спиной. «Мне нужно ей помочь», — неуверенно ответил Август. «Помогите!» — закричала Оливия. Август дернулся к ней, но вторая рука проводника сковала его ноги. Девочка постепенно отдалялась, превращаясь в маленькую точку света. «Оливия!» — произнес Август, но слова вряд ли долетели даже до середины вагона. Руки проводника оплели его тело, лишая всякой возможности к движению. Все слабые попытки освободиться никакого результата не имели. На другом конце вагона в помощи нуждалась маленькая девочка, пусть она и была сном, что-то внутри не давало покоя. С каждой новой попыткой освободиться тело стремительно теряло силы. Проводник навис над августом, подобно руке кукловода, обвив его своими конечностями и постепенно стал отдаляться в темноту. за которой уже не существовало стены вагона. Там была лишь тьма, куда медленно затягивала Августа. Последняя попытка броситься на крик девочки заставила сжать тиски на его теле так, что затрещали кости и свело дыхание. Август понимал, что это конец. «Поверь, Август, тебе это не нужно», сказала ему его собственная, похожая на бесформенную кляксу тень. Твоих сил недостаточно, у тебя нет и шанса. Нет, девочка, она может погибнуть, я обещал. Разве это важнее твоей жизни? Я забочусь о тебе. Никогда еще сон так сильно не влиял на него. Наравне со страхом его поглощала безнадежность. Его тело больше ему не принадлежало. Он оказался собственным подопытным в руках психически нездорового человека. который явно не знал ничего про соблюдение дозировки. Его разум попал в ловушку странной болезни, взявшие Литл Оушен в свои сети и доводящие жителей до самоубийства. Самоубийство. Сейчас эта мысль казалась не такой уж плохой. Она выглядела как путь наверх, к солнцу, которого так не хватало в этом краю, по которому за несколько дней Август успел соскучиться, хотя никогда его не любил. Она выглядела как спасательная шлюпка, на тонущем корабле и обещала безмолвное и спокойное возвращение к родным, он снова может оказаться на том берегу. Но что, если берег будет пуст, или кошмар никогда не кончится, но он может привыкнуть просто принять все? Принять все. Август Морган уже не выглядел молодым, подающим надежды доктора. Он походил на тряпичную куклу с совершенно пустым взглядом, которым на прощание одарил Оливию. Ее лицо оказалось непривычно близко и было точно таким, каким он увидел ее в первый раз, за исключением одного. Ее взгляд больше не блуждал безвольно, а был устремлен прямо на него. Август стыдливо отвел глаза, он не мог ей больше помочь. «Прости меня», — сказал Август прежде, чем исчез в пустоте.